Разобьюсь Папа, а можно прорыть землю Насквозь и выйти на ее Другой стороне? А вот ты сам подумай-ка, можно или нет Чтобы прорыть землю насквозь И выйти на другой Ее стороне Необходимо преодолеть Более 12 тысяч километров Вот, таков диаметр нашей планеты И это под силу лишь героям мультфильмов Ну, нарисовать это, конечно, не нетрудно А вот на самом деле совершить такое путешествие, я думаю, что невозможно Ну, представь, Земля состоит из нескольких слоев Самый тонкий из них — земная кора Это твердый верхний слой нашей планеты Горы, равнины, ущелья Углубления в земной коре заполнены морями и океанами Длина самой глубокой скважины, которую удалось пробурить людям в земной коре, в тысячу раз меньше Она составляет чуть больше 12 километров С каждым километром вглубь земли ее температура в среднем повышается примерно на 20 градусов После земной коры идет следующий слой, называется он манти Вот запоминай, в переводе с латинского языка это означает «покрывало» Ее верхний слой твердый, а ближе к центру Земли мантия переходит в расплавленное состояние А что находится в центре Земли? Но никто никогда не видел, что находится в самом центре Земли Но ученые считают, что там расположено огромное ядро из расплавленного металла, по всей видимости Внутри которого твердый раскаленный шар. И температура там достигает нескольких тысяч градусов Вот это да! Земная кора, мантия, расплавленное ядро и твердый раскаленный шар Это все вряд ли можно прорыть да а